Соорудив из носовых платков нечто похожее на хирургические маски, три отважных рыцаря начали операцию. Первым делом, Макс привязал ноги соседа полотенцем, а Олег, действуя с противоположной стороны, то же самое проделал с руками. Проверив надежность растяжки, Макс понемногу начал вытягивать мертвеца на себя. Олег же при этом стравливал свой конец. Все шло гладко и замечательно. Покойник выдвинулся наружу больше чем наполовину, и Сергей уже собрался было его подхватить, когда неожиданно из рук Олега выскользнул страховочный конец. Свободный мертвец, шлепнувшись спиной о пол, удобно пристроил голову на ступнях у Макса и жестоко засмердел, словно мстя ему за все перенесенные обиды. Негромко, но явственно выругавшись, Ухов отскочил вглубь кухни, «Ну что же вы, мальчики, так неаккуратно!» — укоризненно пропила врачиха. «Он лучшего не заслуживает!» — проворчал Ухов, проскальзывая на балкон. «Вытащили?» — спросил его Потехин. «Огнестрельная?» «Нет!» — закуривая, мотнул Макс головой. Гал «Галстучник! Шнуром удавили! У него такое роскошное жабо красуется! Любой индюк позавидует!» «Когда примерно наступила смерть?» «Геннадий Васильевич!» «Вы это у меня спрашиваете?» Отбрасывая курок, довольно едко спросил Ухов. «Простите, но мы медицинских академиях не кончали?» «Извини, я в самом деле чего-то не того, а ты уж сразу...» «А что сразу? Что сразу?» Сорвался всегда выдержанный Ухов. «Перестаньте ругаться, мужики! Пока можно предположить, что его смерть наступила не позднее сорока восьми часов назад», примиряюще заявил и судмедэксперт. «Не позднее сорока восьми, а не раньше?» — спросил полковник. «Вообще-то можно говорить о пяти и даже десяти днях». «Однако, Вера Павловна, точностью вы нас не балуете?» «Для вашей же пользы, Петр Васильевич, чтобы не вводить вас в ненужное заблуждение», — парировал эксперт. «Поработаем с трупом по науке, скажем точнее». Оставив машину на стоянке, я нанял такси и в считанные минуты добрался до знакомого гаража. Слава богу, в соседних боксах никого не было, только в самом конце ряда, сквозь неплотно прикрытые ворота, пробивался свет, и слышался гогот веселящихся мужиков. Нисколько не заботясь о своей репутации, я открыл замок и проскользнул внутрь. Первое, что я сделал, так это свинтил внутренние шпингалеты и монтировкой изуродовал крепежные отверстия ворот, как изнутри, так и снаружи. Затем устроил легкий кавардак на полках и только после этого забрался в машину. Копейка завелась с первого раза. Посмотрев на датчик, я решил, что такое количество бензина может сослужить плохую службу. Не поленившись, я слил из бака около 20 литров и выехал из гаража. Потом педантично закрыл ворота и накинул на проушины заранее перепиленный замок, и отломанные головки болтов раскидал невдалеке. Конечно, все мои уловки, любая техническая экспертиза, раскусила бы с первого раза, но для замысла Шавриной они вполне годились. Место аварии, на мой взгляд, я выбрал удачное. Довольно крутой стометровый отрезок дороги резко поворачивал налево, а прямо в 20 метрах от проезжей части расположилась какая-то строительная фирма с бетонным забором. Это меня устраивало вдвойне. Во-первых, я как следует разобью машину, а во-вторых, пробудившийся от грохота стражник тут же сообщит об этом в милицию. Главное, чтобы машина при ударе не загорелась, и иначе все мои труды пойдут прахом. Неизвестно, когда гаишники определят ее номер и будут ли определять вообще. Но, кажется, остатки бензина я выработал полностью, по крайней мере, стрелка датчика. Прочное недвижимо застыла на нуле. «Ну, с Богом!» «Машину жалко!» — подумал я, подталкивая ее к кончине. «Ей еще бегать да бегать!» «А я и побежала!» — ответила Копейка и, набирая скорость, покатилась вниз, прощаясь рубинами глаз. Удар был впечатляющим. Сторож выскочил сразу же. Пожара не произошло. Задерживаться долго на месте аварии было опасно, и я скорым шагом двинулся в сторону основной дороги. Мавр сделал свое дело, и Дездемона может спать спокойно. В десять я явился домой и первым делом позвонил Шавриной. Отчитавшись о проделанной работе, я тут же набрал телефон Ухова и узнал от него много полезных вещей, например, о том, как на него упал удавленный покойник о том, что ему, как идиоту, пришлось тащить его до машины, и о том, что в данный момент он стоит в трусах и собирается лезть в ванну, поскольку весь провонял тухлой мертвичиной, и его родная кастрюля грозится прогнать непутевого муженька на улицу. Что же касается времени смерти Виктора, то диапазон настолько широк, что едва умещается в недельный отрезок. Единственное, что я почерпнул полезного из нашего беспредметного разговора, так это то, что смерть его наступила не позднее, 48 часов назад. А это означало, что 25 декабря до 10 часов вечера Виктор мог еще быть живым. Смерть же неопознанного господина, которого мы Суховым обнаружили на кладбище, наступила 26-го, между двумя и тремя часами ночи. То есть Виктор не имеет к нему никакого отношения. К тому времени он уже был задушен. Пожелав Максу приятного омовения, я собрался поговорить еще с одной особой, но гневливо ядовитый голос жены остановил меня на полпути. — Подожди, благоверный! Выдернув из моих рук телефонную трубку, она с раздражением бросила ее на аппарат. — Подожди, солнышко ясное! Ответь мне на один вопрос! Долго это будет продолжаться или когда-нибудь кончится? — что должно продолжаться и что кончится? спросил я ровным счетом ничего не понимая ах вот оно что ты даже не знаешь пританцовывая на месте она агрессивно тыкала мне в лицо острый ноготь ты даже не помнишь того что я говорила тебе вчера вечером ой совсем закрутился изобразив в крайнюю степень отчаяния я молитвенно сложил руки и встал на колени прости под лица но я исправлюсь у подруг мужья как мужья «Все с женами пришли!» Вдруг завыла Милка. «Только я, одна, как дура, сидела! Сволочь ты, Костя! Что я есть, что меня нет, скотина! Тебе бы только со мной переспать, да еще пожрать!» Неизвестно, сколько бы продолжалось страдание обманутой Медей, не вспомни я про кольцо, врученное мне еще утром милейшей любовью Иннокентиевной Шавриной. «Душечка, миленькая, ну как ты могла обо мне так плохо подумать?» Глядя в зеркало, на свою иезуитски лживую рожу, опротестовал ее вой. «Я оденно и ношно только о тебе и думаю, только ради тебя и живу. Вот и сегодня, дабы сделать тебе приятность, я вынужден был с утра и до поздней ночи трудиться, как ломовая лошадь, с одной только целью — порадовать мою лапусью подарком. Посмотри-ка, разве это вещица?» не перетягивая никчемного времяпровождения с твоими глупыми гусынями. Потому как покошачьи зорко сверкнули ее зрачки при виде крохотного ограненного сапфира, я понял, что победил, и вновь прочно сижу на коне. — Это мне? — заикаясь на манер Клары Новиковой, нарочито робко и застенчиво протянула она руку. — Нет, это правда мне. — А то кому же? — чуть грубовато и снисходительно. Я вложил ей в ладонь украшение. «Или ты думаешь, что я для соседки старался?» «Боже мой, какое чудо!» Рассматривая Перстенек, зашлась она в восторге. Наверное, также вождь племени Мумба-Клумба пожирал глазами впервые увиденный АКМ. «Костя, ты у меня просто прелесть, а можно я его примерю?» Это была уже чистой воды игра, но я ее поддержал. «Графиня, ну кто же в засаленном халате, прикидывает такой презент. Ты сперва начала помой уши, руки, нацепи юбку и туфли, а только потом покажись мне и папане». Как ветер, она умчалась в спальню, а я вернулся к прерванному занятию и набрал нужный мне телефон. Не отвечали довольно долго, но в конце концов я их достал. «Костромская слушает», — ответил мне приятный. Немного грассирующий голос. «Добрый вечер, заранее извините за поздний звонок». Галантно начал я. «Мне бы хотелось услышать Екатерину Георгиевну. Это возможно?» «Вы ее уже слышите. Представьтесь, пожалуйста». «Константин Иванович Гончаров? Вы меня не знаете?» «Это я уже поняла». С легкой насмешкой уведомила она. «Чем же я обязана Константину Ивановичу Гончарову? Какая возникла надобность звонить мне после десяти?» — Видите ли, уважаемая Екатерина Георгиевна, я в некотором роде занимаюсь частной практикой. Сказать, что я частный детектив, это много. — Я понимаю, нельзя ли поконкретней? — Могу ли я завтра с вами встретиться? Набравшись смелости, выдохнул я. — А почему бы и нет? Позвоните моему секретарю, она назначит вам день и время. — Но это личный вопрос. — Свои личные вопросы я решаю только со знакомыми мне мужиками, — хамовато ответила она. «А в чем, собственно говоря, дело?» «В вашем отце?» Злясь на нее, а заодно и на себя, резко сказал я. Точнее, в его смерти. Кажется, он погиб при весьма загадочных обстоятельствах. «Я не собираюсь это обсуждать с незнакомым мне человеком. Извините!» Она положила трубку. Грязно выругавшись, я сделал то же самое. «Костя, с кем ты так грубо разговариваешь?» Заплывая в комнату, задушевно пропела Милка. «Ну, и как я тебе?» «Прекрасно!» — буркнул я и, мельком глянув на свою распуфыренную чучундру, понял, что еще лет пять в тираж она не выйдет. «Просто восхитительно!» — с чувством добавил я и просунул руку между диванами подушками. «Бутылки не было!» «Потрясающе! Но будет еще лучше, если ты вернешь мне мою заначку!» В противном случае мы с тобой продолжим разговор в суде. — Костя, ну как ты мог такое подумать? Искристо возмутилась она. — В холодильнике твоя заначка. Сейчас я накрою на стол, и мы в кои-то веки все вместе поужинаем. Еще днем я зажарила курицу, именно так, как ты любишь. Кстати, Костя, от тебя воняет какой-то тухлятиной. Пока ты примешь ванну, я все устрою. Однако отведать эту самую курицу мне было не суждено. — не успел я выйти из ванной, как запел телефон, и грассирующий голос попросил к телефону мою персону. «А в чем дело?» — довольно грубо спросил я. «Кажется, мы уже поговорили...» «Простите, Константин Иванович, но я не могла с вами разговаривать, пока не навела вас справки». Как-то испуганно извинялась она. «Вы не могли бы подъехать ко мне прямо сейчас? Это звучит несколько необычно, но тем не менее это так». «Девушка...» Свои личные вопросы я привык решать только со знакомыми дамами. С плохо скрываемым удовольствием напомнил я ее беспардонность. «А если я сама за вами приеду?» Пропустив мимо ушей мою колкость, наседала она. «Вы сможете отлучиться хотя бы на полчаса?» «Нет, милая, в моей душе царят мир и согласие, а в холодильнике потеет водка». «Это не проблема? В моем баре вы найдете все, что только можете пожелать». Вы разбудили спящую собаку, и она не успокоится, пока с вами не поговорит. — Ладно, будем считать, что вы меня уговорили. Давайте ваш адрес. Так и быть, прибуду через 20-30 минут. Занимая просторную трехкомнатную квартиру, Екатерина Георгиевна жила одна. Понять это было нетрудно. Взглянув на вешалку, где сиротливо болтались довольно дорогая женская шуба, меховой плащ и дамская сумочка, Несмотря на занимаемый высокий пост, женщина она оказалась молодой и к тому же красивой. Невысокая, кореглазая, подвижная как чертик. Она мне сразу понравилась. Помогая снять мне куртку, она привстала на цыпочки и, наверное, случайно, ткнулась в меня своими крепенькими грудями. Не скажу, что я поспешил отстраниться. Проводив меня в комнату, где уже был накрыт столик, она на несколько минут Вышла по своим делам, тем самым предоставляя мне возможность спокойно осмотреться и пообжиться в ее скромной обители. Впрочем, монашеской кельей эту роскошную комнату можно было назвать с большой натяжкой. Разглядывать и оценивать все это богатство молодой новориши желания у меня не было, тем более здесь не имелось того, что я рассчитывал увидеть. Немного разочарованный, я уселся в кресло и с интересом углубился в изучение водочных этикеток. За этим шкадливым занятием она меня и застала. «Зачем же смотреть, Константин Иванович? Нужно наливать и пить!» Устраиваясь напротив, примиленько улыбнулась она. «Но прежде всего, я хотел бы вас спросить, почему вы заинтересовались моим отцом, и откуда у вас такая информация?» «Давайте оговорим сразу. Вашего отца я не знал. Информации меня никто не снабдил». «Занимаясь совершенно другим делом, я случайно столкнулся с кое-какими деталями касательно вашего отца и чисто гипотетически вывел версию о том, что умер он не своей смертью. Ответьте мне, это так?» «Да, мне его смерть тоже показалась странной». «Молчите. Он умер у себя в гараже». «Да, но, может быть, вы мне объясните, что все это значит?» «Вы не будете возражать, если сначала вопросы буду задавать я» а потом вы... — разве вы предоставляете мне право выбора? Принимаю ваши условия, если вы и впрямь намерены пролить свет на загадочную смерть отца. Он ведь был моим единственным родным человеком. Мама умерла в тот самый момент, когда на свет появилась я, так что вы можете представить, что он для меня значил. Спрашивайте. Он умер у себя в гараже от выхлопного газа. Именно такое заключение дала экспертиза. — Кто первым обнаружил его тело? — Я, — ответила Костромская и задумалась, то ли вспоминая, то ли напротив, отгоняя тяжелые воспоминания. Я подождала его до двенадцати часов, а потом отправилась в гараж, но папа был уже мертв. — В машине он находился один или с дамой? — Нет, с дамой он предпочитал встречаться дома. Так его попросила я. — Почему вы пошли в гараж? Вас что-то встревожило? — Неужели он никогда не задерживался на работе или с друзьями? Почему же бывало, что и задерживался? Но в этом случае всегда мне звонил, а в гараж меня потянула не только тревога. Видите ли, папа довольно часто, загнав машину в гараж, позволял себе рюмочку другую, а иногда и целую бутылку. Так было и в тот раз, ставший для него роковым. Почти пустая бутылка валялась на полке, а на пассажирском сиденье была разложена почти нетронутая закуска. Тогда почему же его смерть показалась вам странной? Видите ли, у меня в то время уже были машины и гараж неподалеку. Так вот, именно папа не раз настойчиво напоминал мне об опасности, которую в себе таит закрытый гараж и работающий двигатель. Вот поэтому-то мне не верится во все то, что с ним произошло. Не мог он там сидеть и спокойно пить водку. Как вы открыли ворота гаража? Или они были открыты? Нет, когда я подошла. Ворота и дверцы в них были закрыты изнутри, но навесного замка не было. Это меня встревожило, хотя шума работающего двигателя я не услышала. Я открыла дверцу своим ключом и чуть не свалилась на месте, настолько плотно была загазованность. Чуть передохнув, я заскочила в гараж и одним рывком открыла внутренний запор а потом и обе створки ворот. Ожидая, пока гараж проветрится, еще с улицы я поняла, что папа мертв. Когда я открыла машину, он вывалился мне на руки и он был уже холодный». «Холодный?» — удивился я. «Почему? Ведь на улице должно было быть довольно тепло. К тому же он находился в машине. Когда это произошло?» 15 января? И вы ошибаетесь. Погода стояла довольно холодная». «Сейчас декабрь. Значит, это произошло год назад», — поделился я своей гениальной догадкой. «А гараж вместе с машиной вы продали недавно». «Именно так? А почему это вас так удивляет?» Нет, просто в таких ситуациях стараются обычно поскорее избавиться от всего того, что стало причиной смерти родного человека. Наверное, вы правы, но у меня не было времени, я только-только становилась на ноги, так что до продажи машины у меня не доходили руки. Где и кем работал ваш отец, были ли у него враги или, мягче говоря, не другие? В том-то вся штука, что работал он простым мастером по формовке кирпичей в частной фирме «Силикат», а каких врагов может иметь рабочий, пусть даже мастер. Странно, что при такой дочери он работал на столь непрестижной работе. Это уже его принципы. Как я не билась, он не хотел иначе. Жениться вторично он тоже не желал, хотя годами был вам ровесник. Но слабый пол уважал и никогда не упускал того, что плохо лежит. Это свойственно нашему возрасту. Многозначительно посмотрел я на хозяйку. Скажите, Екатерина Георгиевна, а у вашего отца? Не было хоть каких-то накоплений, которые бы он хранил не совсем традиционным образом. Например, в кубышке. «Ну что вы!» — грустно улыбнулась она. «У него вообще никаких накоплений никогда не было. Ни на книжке, ни в банке, ни тем более в кубышке. Да и откуда им было взяться? Двадцать года он ставил меня на ноги. Единственным его богатством была его машина и гараж. То, что вы здесь видите, приобретено мною уже после его смерти. Давайте его помянем» а потом расскажите мне, каким образом вы вышли на этот случай и чьих рук это дело. Помянуть вашего отца мы помянем, но обо всем остальном говорить пока преждевременно. Сначала я должен все хорошенько проверить. Нет, Константин Иванович, так не бывает. В ее глазах промелькнула злая искорка, а в голосе я послышался звон Булата. и Я поверил, что такая дама всего добьется исключительно благодаря своей воле. «Вы немедленно сообщите мне имя подозреваемого человека, а все остальное вас не касается!» «Касается, Екатерина Георгиевна!» — обезоруживающе улыбнулся я. «Касается, и даже очень! Не могу я ставить под удар человека, которого и сам-то толком не знаю. Не могу и не имею на то права. Дайте мне недельный срок, и тогда, вполне возможно, я выдам вам результат. Но сначала расскажите, с кем из соседей по дому, по гаражу он общался?» «Кто были его друзья по досугу на работе? Словом, с кем я могу о нем доверительно переговорить?» «Придется с вами согласиться. Мне с моим характером и потенциальными возможностями лучше в такие игры не играть. Я рад, что вы это понимаете. Итак, я вас внимательно слушаю». «В доме ни друзей, ни того, кто бы с ним общался, у него не было. На работе он сдружился с технологом, Карпенко Николаем Леонидовичем, и нередко притаскивал его домой». Самым близким и верным его товарищем был институтский сокурсник Илья Богданович Нестеров. Он и сейчас часто мне звонит. Что же касается гаража, то там никаких друзей у него не было. Так, собутыльники и больше ничего. Соберутся, сообразят на троих. И по домам. Наверное, вам это знакомо. Да уж, ситуация штатная. Обычно мы собираемся втроем. Мой сосед слева и тот, который напротив. Милейшие люди, доложу я вам. И у отца было подобно сосед слева да сосед справа, дядя Леша да Евгений Львович. Правда, последнее время Евгений Львович от их компании отошел, но ничего, они вскоре нашли ему замену, свято место пусто не бывает. Но встречались они недолго, так что к числу друзей их отнести довольно сложно. Главными его друзьями и товарищами были женщины, их и на похороны собралось около десятка, а я его не осуждаю. Да и как я могу осуждать, когда на первом месте у него всегда была я? Что скажете? Вам пригодятся мои сведения? Да, если вы перепишете мне адреса и телефоны всех перечисленных товарищей. Это нетрудно, за исключением женщин, их всего два. А почему вы решили, что слабый пол нужно исключить? Вскинулся я. Нет уж, вы потрудитесь переписать всех, кого вы знали и знаете. В таком случае вам придется несколько минут поскучать, я пройду в кабинет. Мне и нафиг не нужны были ее списки с адресами. Меня интересовал только один человек, а остальное я делал только для отвода глаз. Единственно для того, чтобы она его не заподозрила и раньше времени не поднимала волны. «Вот, пожалуйста», — протягивая мне лист бумаги, улыбнулась она, — «дома я появлюсь после семи часов вечера. Если вы найдете виновника гибели моего отца и при этом все обоснованно подтвердите, то я хорошо вам заплачу». Настолько хорошо, что вы даже себе не представляете. Заранее вам признателен, надеюсь, речь идет не о деньгах, о чем же?» Немного опешила, и вдруг покраснела она. «Однако, ну вы даете!» «Я не даю, я обычно беру. Естественно, то, что заработал. Именно такие мне вас и обрисовали!» Проглотив заявленную наглость, засмеялась она. «Сэр, сперва надо заработать, а потом торговаться!» Мадам, покупая козу, сперва щупают ее махер. — Держитесь границ! — холодно сверкнула она глазами. Я понял, что прислушаться к ее совету будет самым правильным решением. — Ничего не имею против веселого хамства, но в разумных пределах. Учтите это и никогда не переступайте со мной этой границы. — Но разве не вы сами дали мне к этому повод, мадам? — искренне спросил я. — Я? — оторопила, уставившись на меня. Она долго переваривала мое клеветническое заявление. Поднявшись с места, я погладил ее по головке и, желая остаться хозяином положения, сорвал куртку и спора вышел за дверь.